несчастливых драгоценностей. На сотни миль во все стороны света это был единственный населенный пункт, где можно было переждать до конца муссонов и встретить снега-тайни. Располагая не только средней местности, но и тончайшей картой, составленной по данным космической съемки, Макдональд, однако, не знал, что ждет его там,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 и островки подтаявшего снега стали чередоваться жесткими кустами белого рододендрона, поворот тропы обозначил ошеломительную смену декораций. Острые контуры непокоренных сверкающих восьмитысячников с яркостью белизны затмевающих облака властно урезали горизонт. Беспредельная даль,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 Но всему приходит конец, и щебнистая тропа, что так пугающе близко висела над обрывом, неожиданно уперлась в чуть наклоненную кверху стену, тщательно сложенную из темного плоского камня, покрытого сернистой накипью лишайника. Прилепившиеся к склону невысокие башни и культовые обелиски, выступавшие над оградой, казались естественным продолжением гор.